и крепко спал необходимое ему по возрасту время. Правильное воспитание ребенка в этом направлении на первом году значительно облегчает успешное решение этой задачи на втором, третьем году его жизни. Сон в большой степени зависит от состояния ребенка ко времени укладывания – Если ребенок был спокоен и положительно относится к тому, что сейчас ляжет спать, то он, как правило, быстро засыпает и спит крепко. Если же перед сном ребенок был возбужден, кричал или с большим интересом слушал сказки, то и засыпает он хуже, и сон его бывает менее спокойным. Если вы хотите, чтобы ребенок должным образом отдохнул, Не допускайте ошибок при его укладывании. Прежде всего нужно помнить, что для обеспечения быстрого, спокойного засыпания ребенка необходимо укладывать своевременно, в установленные по режиму часы. Отклонения допустимы не более чем в пределах получаса, и только в том случае, когда они вызваны состоянием ребенка, а не делами взрослого, на попечении которого он находится. Очень важно укладывать ребенка именно в тот момент, когда у него возникает в этом потребность. Если малыш стал вялым, зевает, трет глаза, то уложите его спать, хотя это и будет на 20-30 минут раньше установленного по режиму времени. Если ребенка не уложить в этот момент, то он... разгуляется и долго не сможет заснуть. Но если ребенок не проявляет никаких признаков утомления, то это отнюдь не значит, что можно еще что-то поделать и повременить с его укладыванием. Признаки наступающего утомления бывают столь слабо выражены, что могут остаться незаметенными. Казалось, ребенок к моменту укладывания был бодр и полон сил, но, к вашему удивлению, он мгновенно уснул. Перевозбуждение, вызванное слишком длительным бодрствованием, может проявляться как в капризах и плаче, так и в повышенной активности ребенка, его чрезмерной веселости. А если ребенок перевозбудился, ему будет труднее уснуть, поэтому так важно каждый раз укладывать его вовремя. Быстрому засыпанию благоприятствует спокойное состояние ребенка при укладывании. После ужина можно посмотреть картинки, почитать знакомую книжку, дать порисовать. обязательно надо привести в порядок игрушки, уложить спать кукол, мишку. Но всячески надо избегать перед сном веселых, подвижных, будоражащих игр. Надо помнить также о том, что ребенок всегда очень радуется, возбуждается при возвращении домой близкого ему лица. Поэтому, как бы ни хотелось отцу или матери повидаться с ребенком, если они пришли домой, когда тот уже ложится спать, лучше всего не показываться ему, не давать о себе знать. Укрепляет положительное отношение к укладыванию и содействует быстрому засыпанию активное участие ребенка в процессе раздевания. Поэтому неправильно поступают те родители, которые поспешно сами раздевают ребенка, и для того, чтобы избежать протеста, отвлекают его внимание всякими рассказами, а если им это не удается, то раздевают насильно. Так поступать нельзя, нужно помочь ребенку самому раздеться, если это выполнять систематически, в возрасте двух лет ребенок научится самостоятельно раздеваться лишь при небольшой помощи. К трем годам он уже вполне может сам расстегивать спереди пуговицы, развязывать шнурки у ботинок, знать порядок раздевания и аккуратно складывать снятую одежду. Деловито раздевшись, он сам забирается в кровать и ждет, пока его укроют. Вместе с ним нужно остерегаться того, чтобы не создать привычки у ребенка к дополнительным воздействиям перед сном. Если ребенку один-два раза попоют песенку, расскажут сказку или пообещают, что будут сидеть в этой комнате, то ребенок в последующем будет требовать выполнения этих же условий. Допускать этого нельзя, так как все эти дополнительные воздействия Мешают ребенку уснуть и ведут к тому, что спит он чутко.